Жак протянул Сефизе холодеющую руку, воспаленные глаза его подернулись слезой. Несчастная отвечала только заглушенными рыданиями. Казалось, она была раздавлена бременем стыда, ее поза была смиренной и полна мольбы. Она касалась лбом ног Жака. Последний, удивленный этим молчанием и поступками Сефизы, Смотрел на королеву Вакханок с возрастающим изумлением. Сефиза, я тебя знаю. Ты не берешь моей руки, значит, когда шесть недель тому назад меня повели в тюрьму ты, мне сказала, Жак, клянусь жизнью, что я буду жить честно, чего бы мне это ни стоило, я буду работать, терпеть нужду. Но... «Теперь я знаю, что ты никогда не лжешь. Скажи мне, что ты сдержала слово! Скажи, и я тебе поверю!» Сифиза отвечала только рыданиями. Странное противоречие, но встречающееся чаще, чем думают. Этот отупевший от вина и разврата человек... Был потрясен, узнав по молчаливому признанию Сефизы о ее неверности Которые она от него не скрывала Сефиза, ответь мне Нет Ответь Нет. Жак, прости меня, Жак Я убью тебя Держите, держите его, он сошел с ума Первое движение Галыша было ужасно Несмотря на свою слабость, он вскочил на ноги, схватил нож и замахнулся им на сифизу Но в ту же минуту бросил нож и упал навзничь на свое место